Глава шестая. 2 февраля 1887 года. Российская империя, Санкт-Петербург. Владимир с самого утра постарался довести свой внешний вид до безупречного состояния. Как-никак добился уединции у шефа жандармерии, генерал-майора Петра Васильевича Аржевского. Тут все было важно, и прежде всего внешность, ибо встречают по одежке, да и говорит она довольно много о человеке. И уж кто-кто, а руководитель такой организации точно не оставит ее без внимания. У подъезда его ждала заранее заказанная карета, переставленная по случаю зимы на полозья, закрытая и неприметная, специально выбирал. Афишировать этот визит совсем не следовало, но и идти пешком, дабы взмокнуть и потерять товарный вид, не хотелось. В конце концов, он дворянин, причем потомственный, а потому должен выглядеть соответствующе. Какие-то четверть часа, и вот он уже поднимается по ступеням, сдав верхнюю одежду дежурному. Легкое волнение, а в руках темно-зеленая папка из картона, полная бумаг. Нос, господин Ульянов, с мягкой улыбкой произнес Петр Васильевич, входите, входите. Признаться, я не ожидал визита юного слушателя морского училища. Что вас привело ко мне? Дело не требующее отлагательств, кивнул Владимир и скосился на папку. Я вас внимательно слушаю. На какое время для доклада я могу рассчитывать? Поясните кратко, в чем дело. «Наблюдая за бывшими дружками своего брата, я случайно наткнулся на террористическое крыло партии «Народная воля», которая в настоящее время готовит покушение на его императорское величество. В папке собраны все материалы, которым я располагаю». «Вы лично наблюдали за братом?» «Никак нет, я не имею на то возможности. Учеба и работа совершенно не оставляют мне свободного времени». «Для наблюдения за братом я организовал несколько дворовых мальчишек. Они каждый день мне тщательно докладывали о маршрутах и встречах. В случаях, если удавалось подслушать, передавали смысл разговора. Им интересно и прибыльно, да и на них никто внимания не обращает». «Очень интересно», — вполне искренне произнес генерал-майор. «Признаюсь, вы меня заинтриговали. Рассказывайте с самого начала. Я вас внимательно слушаю». Летом прошлого года я заметил, что мой брат стал общаться с какими-то странными ребятами. Очень быстро удалось выяснить, что они замышляли очень недоброе дело. И это мне совсем не понравилось. Пришлось с Сашей провести серьезный разговор. И он послушался, удивленно выгнул бровь Аржевской. Вроде бы. У него талант к науке и природная любознательность, поэтому я постарался дать ему материалы, которые смогли его заинтересовать. Ведь матрос, который не занят делом, вечно создает проблемы. Вот я и постарался отвлечь его от всякой вздорной ейси, что лилась ему в уши. Однако, помня старое правило, «Доверяй, но проверяй. Я решил понаблюдать, с кем он станет общаться в дальнейшем. Договорился с дворовыми мальчишками, а сам по вечерам анализировал поступающие от них донесения, составлял маршруты движения, выявлял ключевые места и так далее». «Вы так следили только за братом?» «Сначала да». Но, выявив круг знакомых, отслеживал и их, потихоньку выделяя устойчивые группы. Поначалу ничего интересного не удалось обнаружить. Александр сдержал слово и всецело отдался науке. Однако меня это не удовлетворило. Меня не оставляли в покое мысли о том дружке, которого я видел у нас дома. Поэтому через несколько месяцев я перевел ребят на наблюдение за ним, оставив за батом только общий присмотр. И это принесло свои плоды. Причем быстро. В папке я указал несколько конспиративных квартир, которые они используют для встреч, и наиболее полная информация по каждому из фигурантов. «Очень интересно», — произнес Петр Васильевич и полез в папку, удивясь тому, как аккуратно и толково заполнены бумаги. Никакой спешки и нервов. Понятно, что этот юный моряк переписывал документы начисто перед подачей, но все равно приятно. А вот и досье. «Ого!» Вы даже смогли достать фотографии. Поразительно. Я оставался. Мне совсем не хотелось, чтобы брат из-за этих блаженных погиб или совершил что-нибудь непоправимое. И что же? Он сохранил с ними контакт. Нет. Хотя они пытались несколько раз с ним восстановить отношения. После этих неудач за ним просто присматривали. Мало ли, побежит к вам. Хм, а чем он, вы говорите, сейчас занят? Наукой. «Пытается найти материальный носитель наследственности на уровне молекул». «Хм, «Неплохо, неплохо», – покивал генерал-майор. «Что же? Вы проделали огромную работу. Я впечатлен. Не ожидал от моряка такого внимания к нашим делам». «Говоря по чести, я не понимаю, отчего в нашем обществе к столь важной профессии, как ваша, такое напряженное отношение. Ведь вы стараетесь препятствовать врагам тайным». Это особое поле боя, бросать которое нельзя ни в коем случае. Если, конечно, мы не хотим, чтобы наши противники нанесли через него сокрушительный удар по державе. Вы правы. Тяжело вздохнув, согласился генерал-майор. Работа сложная и важная. Но наши соотечественники считают почему-то ее презренной. Мне иногда кажется, что это обычная трусость. Трусость? Да. Трусость и безответственность. Ведь сотрудничая и помогая жандармеи, можно оказаться в непростой ситуации, когда окажется необходимо выбирать, кто ты, друг врага или предатель дуга. «Пожалуй», — улыбнулся генерал-майор. «А вы, как я вижу, свой выбор уже сделали». «Да». «Потому что я понимаю». Несчастье одного – ничто по сравнению с несчастьем многих. А все эти эволюционные порывы – есть следствие работы иностранных разведок, которые стремятся посеять в России смуту. А если удастся, то и развалить ее». «Но прибыли вы ко мне тайно», – лукаво подмигнул Аржевский, «Разумеется». «Такая моя позиция, безусловно, вызовет раздражение и неудовольствие в обществе, которое привыкло привыкла не по убеждению, а по моде, а мне работать с этими людьми». «Разумно», — кивнул Петр Николаевич. «Однако, если то, что вы смогли узнать, окажется правдой, я буду вынужден донести его императорскому величеству о вашей помощи. И уверен, он пожелает наградить вас». «Если это можно...» то мне хотелось бы избежать огласки. В конце концов, я могу подать прошение о рассмотрении какой-либо новинки во флоте. Мне несложно. Идея изрядна. И вот за них можно и награждать. «Вы так уверены в том, что ваше предложение будет полезно флоту?» Поотечески улыбнулся Ржевский. «Надеюсь на это. Я могу представить их несколько. В конце концов, если все, что я предложу, окажется вздором, то и награждать зато не стоит». Одно то, что их осмотрят, будет мне знаком уважения и поощрения. Как скоро вы подадите свои предложения? Пять уже готово. Я их могу подать хоть сегодня. Они у вас с собой? Конечно, кивнул Владимир и извлек из-за пазухи конверт. Хорошо. Я проконсультируюсь со специалистами, и если ваши мысли чего-то стоят, дам им ход. А пока ступайте. Если желаете, вас проводят, не привлекая внимания. «Буду немного погадаян», — кивнул Владимир, вставая. Проверить предоставленные сведения оказалось несложно. Слишком уж все было сделано тщательно и грамотно. Оно и не удивительно, ведь вопросом занимались не дилетанты, вроде Ульянова со сворой ребят из подворотни, а друг детства Вовы — опытный контрразведчик из далекого двадцать 21 века, подполковник Аркадий Юрьевич Кривенко. использующие для этого дела лучшие технические решения далекого будущего. Поэтому у ребят не было никаких шансов. Вообще. Уже через неделю всех участников террористической организации партии «Народная воля» усадили на нары, и они стали давать признательные показания. А еще через месяц на стол генералу генерал-адмиралу, великому князю Алексею Александровичу легли некие листки с неинтересной для него писаниной по улучшению дел на флоте Завизой самого императора, рекомендующего их к рассмотрению. Так что 5 июня 1887 года слушателя уже второго курса морского училища Ульянова Владимира Ильича пригласили в адмиралтейство для торжественного вручения ордена Святого Станислава третьей степени, ну и персональной пенсии в тысячу рублей ежегодно. Последнюю, разумеется, не афишировали. а предложение? А что предложение? Их подписали, одобрили и положили под сукно. Ведь за этим мальчиком никто не стоял. Так и зачем напрягаться?